Постепенно стало ясно, никто отсюда еще не убегал. На это мне намекали те из путников, кто еще сохранил какое-то подобие рассудка, да и сам видел. Мир внутри — это вообще не подарок. Но я, похоже, оказался на худшем его уровне. Потому что, когда вокруг чудовища и свободное пространство, у тебя еще есть хоть какой-то шанс на спасение. А даже если ты этот шанс упустил, твоя смерть, по крайней мере, будет быстрой. Здесь же Узников ожидало медленное умирание, перед которым, как правило, отказывал рассудок. А ведь в какой-то момент я даже поверил, что внутренний мир меня спас, ну, там, на корабле, когда туман подогнал. Наивно? Более чем. Мне бы задуматься, зачем миру спасать меня от собственного порождения. Нет, он явно хотел поиграть со мной. В иное время это привело бы меня в ярость, а теперь обернулась апатией. Я не прекратил движение лишь потому, что это сделало бы мое умирание совсем скучным. Я двигался, больше не обращая внимания на то, что происходит вокруг меня. Я сдался. Я теперь смотрел лишь на наклон пола под моими ногами. Я шел туда, где ниже. Я спускался в назначенную самому себе могилу. Я не ожидал, что куда-то приду, ведь здесь вообще никуда прийти невозможно. Но внутренний мир в очередной раз меня удивил. Вместо яркого перекрестка я оказался в просторном зале. Зал был круглый и определенно очень старый. Стены сложены из грубых серых камней. На стенах пылающие факелы вместо лампочек. Пахнет сыростью и влажной землей. Ничего похожего в лабиринте не было. Пол оказался чуть наклоненным и вел этот наклон к большому колодцу, без какого-либо ограждения. По сути, это была просто дыра в полу, занимавшая чуть ли не половину зала. Не знаю, почему я решил, что это колодец. Запах сырой земли как раз шел оттуда, и внизу, в колодце этом, определенно что-то было. Я слышал движение, но не человеческие шаги, нет, а будто там что-то ползает. И это что-то было не одно. До меня доносились странные звуки, нечто среднее между шипением и хрипом. Я чувствовал холод, исходящий оттуда. Я не хотел знать, что там хранится или кто там заточен. Наверное, я должен был обрадоваться хоть какой-то смене обстановки после этой беготни по коридорам. Но радости я не чувствовал. Мой разум не знал, с чем столкнулся. Однако инстинкты, все, что во мне оставалось первобытным, требовало бежать. Уж лучше сгинуть в тоннелях, обрушить на себя водную тяжесть, но не видеть... Этого, потому что я и сам толком не понимал, почему. И все же я не развернулся и не ушел. Я мало что понимал в посланиях Редша, но сейчас они казались мне особенно важными. Она намекала, что я должен быть один, без друзей и без врагов. И вот я один. Ко мне никто и подойти не может. И еще я должен соблюдать правила игры. Я по-прежнему не знал их. Но иногда можно и догадаться. Если меня подводят к чему-то, нужно как минимум посмотреть, что это. Правда, послание про дары я до сих пор не растолковал. Однако о нем можно было подумать позже. Возможно, в колодце как раз и будет дар, от которого нужно отказаться. Осторожно, чтобы не соскользнуть вниз, я подошел по покатому полу к отверстию. Свет керосиновой лампы туда не долетал, так что я погасил ее. и направил вниз луч фонаря. Секундой позже я уронил фонарь. Тело будто парализовало от омерзения и шока. Пальцы разжались сами собой. Разум потребовал тьмы, чтобы освободить меня от этого зрелища. Только усилия это были напрасными. Мне одной секунды казалось достаточно, чтобы запомнить это на всю жизнь. Я не видел дна колодца, но не потому, что оно было далеко. Оно оказалось полностью закрыто извивающимися телами. Это были люди. Вместе с тем не люди, а нечто не в пример худшее, будто остановившиеся на этапе зародыша и увеличившееся вместо того, чтобы стать полноценным существом. Бледные, несуразно непропорциональные, покрытые вязкой слизью. Они не были способны даже нормально передвигаться. Они кое-как шевелились, переваливались, перекатывались друг через друга, смотрели выпученными, смещенными ближе к вискам глазами, открывали искаженные рты и хрипели, мычали, стонали. Они не выглядели опасными и не были бы страшны, если бы совсем не напоминали людей. Однако именно из-за этого сходства они были издевкой над самой человеческой природой. И я невольно подумал: родились они такими? Или это тот финал, что ждет потерявшихся в лабиринте путников? Вечная жизнь, но в беспамятстве и бессмысленности. Я не знал, что будет, если я упаду вниз. Они убьют меня? Или сделают таким же выродком? Выяснять я не хотел. Я подался вперед, но тело, все еще онемевшее, плохо подчинялось мне. Я оступился и почувствовал, что падаю. Воображение немедленно нарисовало, как я погружаюсь в кучу извивающихся существ, как с меня слазит кожа, выпадают волосы, тело искажается, и я становлюсь тем, чем никогда не хотел быть. Ужас от этой картины придал мне сил, и я успел сделать лишь одно — рвануться назад, туда, где тоже плохо, но смерть не так ужасна, хотя бы очевидно. Я повалился на спину и стал постепенно отползать от дыра. Существа, потревоженные мной, шипели, однако выбраться они не могли. Их, кем бы они ни были, ожидала целая вечность в этой клетке. Кое-как, не рискуя подняться на ноги, я дополз до коридора. Кожа покрывала испарена, сердце колотилось отчаянно, быстро, до боли. И это у меня. Вроде как готового ко всем вариантам, включая худший. Потому что ко всему подготовиться нельзя. Это так, самообман. Я решился встать лишь в коридоре, но покоя не было и там. Теперь меня не покидало ощущение, что на меня смотрят, меня осуждают. Похоже, мир был не очень-то доволен тем, что я не рухнул в яму. Теней вокруг меня становилось все больше. Они двигались, не подчиняясь никаким привычным законам. Они будто надеялись добраться до меня. Мне только и оставалось, что бежать. Я уже готов был вернуться, начать все сначала, я хотел найти дорогу в маяк, но обратного пути попросту не было. Я давным-давно потерял направление. Я пытался отдохнуть, однако в такие моменты тени подбирались ближе, грозя утащить меня обратно в круглый зал. Тогда я попробовал бросаться на стеклянные стены, принимая смерть как последнюю форму свободы. Но со мной еще определенно не наигрались. Женщина, погибшая на моих глазах, была немногим сильнее цыпленка, и ее ударов стекло не выдержало. Я же налетал на прозрачную преграду всем телом, и ничего, ни единой трещины. Сквозь панику иногда прорывалось чувство, что я что-то упускаю. Те самые правила игры, однако ухватиться за него не получалось. — Ник? — голос Редж. — совсем не громкий. После удушающей тишины показался мне раскатом грома. Неужели снова обман? Или мне вообще мерещится? Все может быть. Я не знаю, сколько времени я провел здесь. Я даже не уверен, что все еще жив. Я замер, прислушиваясь, надеясь. И голос зазвучал снова. «Ник, ты здесь?» Это и правда была она. Позабыв обо всем, я направился в ту сторону, откуда доносился голос. Если я ее слышу, значит, она в одном тоннеле со мной. Я смогу ее обнять. Я ее нашел. И уже теперь я отыщу выход отсюда для нас обоих, даже если мне понадобится землю насквозь прорыть. Я добрался до перекрестка и, наконец, увидел Редж. Она действительно была передо мной. И она была за стеклом. Этот перекресток отличался от других. Здесь сливалось несколько коридоров, но свободного прохода между ними не было. Все закрывал сплошной, безжалостный слой стекла. Смотреть можно? Попасть туда и не мечтай. Вот из-за такого стекла и смотрела теперь на меня Редж. Она снова была другой. новой для меня. Это была не та Рэдж, которую я отпустил. и не старуха из морга, и не ускользающая тень, оставившая мне билет. Она была похожа на жену, которую я узнал, но смотрелась старше лет на десять. Она похудела. На скуле заживал внушительный синяк. Под глазами появились темные круги от недостатка сна. Волосы были острижены коротко и обыкак. Но я все равно знал, что это моя Редж, настоящая. Она прижала руки к стеклу с одной стороны, я с другой. Нас разделяло такое ничтожное расстояние, что даже смешно. Да только смеяться не получалось. Я не чувствовал ее. Она меня. Эта стена ничем не отличалась от других. Редж плакала. Я, кажется, нет, но не факт. Не до того было. — Что ты здесь делаешь? — прошептала она. — Боже, я же просила. Я была уверена, что ты... Он ведь заманил тебя. Твой отец? Это тварь мне не отец, — отрезала она. И у него нет здесь власти. Он сам марионетка. Кто тебя позвал? Никто. Я сам хотел попасть сюда, чтобы увидеть тебя. Ник, ну зачем? Без меня было бы лучше. Без тебя не было бы смысла. Что с тобой случилось? Ты можешь рассказать мне? Я теперь всему поверю. Нельзя сказать, что правда вдруг оказалась для меня на первом месте. Вот честно. Если бы мне гарантировали будущее с Редж, я отказался бы от любого прошлого. Но никаких гарантий тут не было. Я пока не придумал, как перейти в тот коридор. Мне нужно было успокоить ее, отвлечь этим разговором, и пока у меня все получалось. В начале своего последнего путешествия Рэдж и правда думала, что я ошибаюсь. Ее папочка не такой... Он на самом деле хороший и так далее. Но первый же разговор с ним все расставил по своим местам. Арсений Батрак не скрывал, что семья вообще, и дочь в частности, ему нафиг не упали. Редж было рекомендовано идти своей дорогой и не приставать к посторонним людям. Но она шупрямая. Всегда такой была. Она решила, что просто слишком мало знает об отце. Собралась понаблюдать за ним. и с удивлением обнаружила, что он ведет очень странный образ жизни. Казалось, что на людях Батрак появляется исключительно для отвода глаз. Куда комфортнее ему было одному, и прогуливаться он предпочитал не при свете дня, а ночью. Но самым странным было то, что он регулярно наведывался к коттеджу, где жила семья с детьми, не имеющая к нему никакого отношения. Редж попыталась выяснить, зачем ему это нужно, и с ужасом обнаружила, что он запускал туда целые полчища непонятно откуда взявшихся крыс. А Потом он уехал в город, она захотела узнать, что ему понадобилось там, получить доказательства его странных занятий. На этом ее шпионская миссия и завершилась. Батрак без труда ее обнаружил, и в какой-то момент ей показалось, что он убьет ее. Обязательно убьет. Но он просто швырнул ее в открытую дверь. за которой оказался совсем другой мир. Не думаю, чтобы Батрак действительно пощадил свою дочь. Скорее, он хотел наказать ее за наглость, провести через долгие дни страха. ту напал. Он же не знал ее. Рэдж не сдалась, и даже в той дикой реальности она адаптировалась. Оказалось, что там были и другие люди, такие же выживающие скитальцы, как она, и были разумные порождения того мира. Чтобы не сойти с ума и не отчаяться, Редж поставила перед собой две цели. Первой было найти выход и вернуться домой. Второй — разобраться, что представляет собой ее папаша на самом деле, ради кого она сломала свою жизнь. Но к первой цели во внутреннем мире стремились все люди, и почти ни у кого не получалось. Со второй казалось попроще. По крупицам, годами она собирала сведения, пока у нее не получилась более-менее цельная история. Похоже, Арсений Батрак действительно провалился в тот мир случайно, когда искал очередной контролируемый портал. Выжил не только он. Туда попали и все его товарищи по экспедиции. Но если они еще старались держаться вместе, безуспешно, надо сказать, то Батрак сразу обозначил, что он сам за себя. Он готов был выжить любыми путями. Он без зазрения совести жертвовал чужими жизнями, шел на обман и предательство. Он был настолько эгоистичен, что впечатлил целый мир. «Я до сих пор не разобралась до конца, как тут что работает», — призналась Редж. «Но нельзя воспринимать этот мир как нашу реальность. В нем все по-другому. Тут или есть некий коллективный разум, или несколько сильных хозяев. Короче, кто-то, кто принимает решение. Убивать людей могут и всякие безмозглые твари. Но иногда хозяин останавливает этих тварей, и позволяет кому-то остаться в живых. Я думал, что вот так повезло и батраку, Оказалось, нет. Он был смертельно ранен, он все-таки попался и должен был умереть. Вот тогда его и превратили в крысиного короля, наделив и силой, и обязанностями. Чтобы поддерживать жизнь в своем пожираемом крысами теле, он должен был регулярно притаскивать в этот мир новых людей, чтобы миру было с кем играться. Для этого Кресиного короля и самого превратили в портал. Ему достаточно было провести в любом месте более двух недель, и там открывалась дверь в новое пространство. При этом он был осторожен. Он не хотел устраивать катастрофы. Слишком грубая игра сделала бы его неинтересным для мира призрака. Поэтому он поставлял новые игрушки небольшими группами и всегда оставался нужным. Батрак проявлял потрясающее желание жить — Это нельзя не отметить. Он без сомнений продавал свой род, хотя это, признаться, могло удивить только какое-нибудь коллективное сознание. Меня нет. Что я? Мало гнит на своем веку видел. Куда более странно, было другое. Насколько было известно Редж, Батрак чувствовал, как крысы постоянно сжирают его тело. Но он готов был терпеть эту боль, все что угодно, лишь бы не умирать. Это был не тот человек, который пожертвовал бы хоть чем-то ради дочери. А Рейдж, в свою очередь, не была человеком, способным на месть. Да у нее и шанса то не было. С крысиным королем было тяжело пересечься. Он почти всегда оставался во внешнем мире, а его дочь, которую которой он уже забыл, была вынуждена выживать здесь. Был вопрос, который я обязан был задать. Да все не решался. А потом все-таки заставил себя. И сколько? «Как давно ты здесь?» «Я точно не знаю», — горько усмехнулась Редж. «Здесь время идет совсем по-другому, да и следить за ним тяжело. Но ну, думаю, лет десять уже. Ну, а ты что же? Все эти десять лет искал меня? Даже после того, как я попросил тебя остановиться?» «Я искал ее меньше месяца. За это время я, конечно, прожил целую жизнь, но сроки-то не меняются. Я не знал, как это объяснить», Не знал даже, как сказать ей. Она только на меня и смотрела. До нее до сих пор не дошло, что я руку вернул. А может, она и не заметила? За время своего безумного забега по лабиринту я тоже успел в какой-то грязи вывозиться. Думаю, большую ее часть я собрал в зале возле колодца. Если бы я все еще носил бионический протез да с силиконовой перчаткой, выглядел бы точно так же. Не это было важно сейчас. Главное, что я нашел тебя. Только и сказал я. Я не был уверен, что Редж готова к такому удару. Ты нашел, потому что он захотел. Он давно уже заигрывает со мной. Кто? Да мир же. Мало кто выживал в ловушке Нового мира так же долго, как Редж. Ее папаша, например, протянул куда меньше. До того, как стал крысиным королем. А она спасалась там, где ломались сильные мужчины. Год за годом. В какой-то момент это привлекло внимание того самого неведомого разума. Он попытался подчинить Рэдж, как подчинил ее отца. Но на этот раз получил решительный отказ. «Чего он хочет от тебя?» Поразился я. «Не важно, чего. Не получит и все». Мрачно отозвалась Рэдж. «Я ему это не отдам. Я с тобой уйду. Если только... Если только что...» если только твое появление здесь — не новый способ давления на меня. «Как это?» — нахмурился я. Он понял, что я ничего от него не хочу, а отнять у меня просто нечего. Было нечего. Что, если он заманил тебя сюда именно для того, чтобы у меня впервые появилась ценность? Как ты попал сюда? Расскажи мне все. Не хотелось мне ей это рассказывать, потому что в глубине души я подозревал, что она права. Весь мой путь в лабиринты выглядел так, будто меня сюда вели. Но я был уверен, что спасаю ее. Я хотел ее спасти. Мне и в голову не приходило, что этим же желанием я подставляю Редж. Она действительно знала куда больше, чем я. Самостоятельно я выпутаться не мог. Пришлось рассказывать. И чем больше она слышала, тем ощутимее становился ее страх. «Это правда». Еле слышно прошептал Редж, когда я закончил. Он заманил тебя в западню. И меня тоже заманил. Если задуматься, мне рассказывали про эти лабиринты снова и снова. Я просто не знала, что рассказывали неправду. Редж, притормози. Мы же все-таки вместе. В том-то и дело, что нет. Редж постучал по стеклу. Увидеть награду и получить награду разные вещи. «Чего ты ожидала от этих лабиринтов? Почему пришла сюда?» До меня дошел слух, что здесь можно найти постоянный переход между реальностями и выбраться туда, наружу. «А ведь, может быть, тот маяк?» «Нет», — прервала меня Редж. «Ты уж прости меня за резкость, но я теперь все понимаю. Я поверила, потому что очень хотела поверить. Попалась в ловушку, забыв, что словам грош цена». Я понимаю, что это за место. И что же? Это самое дно. Место, где этот мир погиб, где впервые столкнулся с нашим. Дно морей. Прозвучало не очень понятно, но если вспомнить все, что рассказывала мне Таня, становится яснее. Получается, Редж тоже верит в теорию о столкновении двух планет. И это после десяти лет в мире призраки. И тот колодец, та жуткая яма, это точка отчета. Окей, okay, это еще могу понять. Но что за уродство там ползает? Плевать. Нас это уже не коснется. Редж, нам нужно только придумать, как пробить эту стену. Дальше я найду обратную дорогу. Забавно, но в этот момент я действительно себе верил. Я слишком любил ее, чтобы не верить мечтам. А вот Редж мой оптимизм не разделяла. я взгляд стал совсем уж усталым и печальным. Все кончено. Он победил, когда заманил сюда нас обоих. Когда показал тебя мне. Теперь только ты сможешь выйти. И только если я сделаю, что ему надо. Да нет же, Редж, нет, ты не права. Вот только она как раз была права. Я понял это, когда услышал треск стекла. Жаль, что треснуло не стекло между нами, а одна из внешних стен тоннеля. Она не разлетелась на части, и трещины не распространились. а застыли на ней внушительных размеров паутиной однако даже в них начала просачиваться мутная вода как последнее предупреждение нет крикнула рэдж обращаясь определенно не ко мне не надо я сдаюсь я все сделаю такой подход как раз не нравился мне рэдж не смей я не знаю какая игра здесь ведется но я не позволю использовать меня в ней ник это не вопрос выбора Это вопрос жизни и смерти. Ну так я и не хочу жить. Не такой ценой. Я уже пробовал без тебя. Я точно знаю, что не смогу. Но она меня не послушала. Я прекрасно знал этот взгляд, Редж. Она уже приняла решение. Уперлась, и все мои аргументы теперь мало что для нее значили. Точно такой же взгляд у нее был в день, когда она уехала от меня навсегда. Я не позволю ему тебя убить, и он это знает. Возможно, поэтому он и выбрал меня, как нечто новое, непонятное ему, подлежащее изучению. Мой отец заинтересовал его тем, что любил только себя. Я, пожалуй, приглянулась тем, что люблю кого-то больше себя. А мое мнение хоть какое-то значение имеет? Имеет, конечно. И я тебя понимаю. На твоем месте я бы на это не согласилась, поэтому я вынуждена просить тебя. Ник, ты все, что осталось от нас. Я хочу, чтобы ты жил. Я виновата в том, что со мной произошло. Перестань. Я виновата, — настаивала она, все больше нервничая. Я взгляд постоянно метался от меня к трещинам на стене и обратно. Ты предупреждал меня. Ты был прав во всем. Это я не хотела слушать. Я все испортила, родной. А ты живи. Пожалуйста. Я не смогу смириться с тем, что ты умрешь из-за меня. Я тут тоже тогда умру. Редж, не надо. Иначе уже не будет. Я буду жить там, только если выживешь ты. Или я прямо здесь и умру. Пожалуйста, Ник, я тебя умоляю. Нашему невидимому зрителю надоело ждать. Стекло затрещало снова. Я не обернулся, просто услышал за спиной отчетливый шум воды. И мне этого было достаточно. А вот Рэдж все видела. Она дышала чаще. Ее состояние было похоже на паническую атаку. Моя смерть действительно пугала ее больше собственной. «Я все отдам!» — пообещала она, зачем-то прижимая обе руки к ребрам. «Я все сделаю. Можно считать, что сделка заключена. Я согласна!» Рэдж, беги!» Взмолилась она. «И помни, я тебя люблю!» Она знала, что я ее не остановлю. Но знала она и способ заставить меня двинуться с места. Это же Редж. Ей все про меня известно. Она покинула меня первой. Убежала. Скрылась. И очень скоро я потерял ее из виду. Сколько бы я ни кричал, сколько бы ни умолял, все было бесполезно. Она не могла быть уверена, что после этого я не останусь из чистого упрямства и вместе с тем могла, потому что такое упрямство было бы слишком тупым, и оно стало бы предательством, а с любимыми так не поступают. Мне действительно предстояло позабыть про собственные интересы, не думать о том, хочу я жить или нет, смогу ли. Рэдж просила, чтобы я вернулся во внешний мир. Я должен был сделать это ради нее. Главное тут не думать, что мной манипулировали с самого начала. Если бы я не полез во всю эту историю, призрак не заставил бы Редж принять решение, которое, вероятнее всего, будет стоить ей жизни.